Глава 22. Объекты и процессы. Вы объект или процесс? А что вы скажете о психоэмоциональных переживаниях, которые проходят сквозь вас? Они объекты или процессы? Мысль, в которой звучала благодарность или критика, когда вы посмотрелись утром в зеркало, больше была похожа на объект или на процесс? Радостное возбуждение, приступ стыда, яркое воспоминание, вкус утреннего кофе, звук любимой песни. Ваша личность, самоидентификация, физическое тело, жизнь, объекты или процессы. Наблюдение за океаном предлагает множество образов, через которые можно метафорически объяснить наше подлинное «я» и работу человеческих переживаний. Мы не похожи на природу, Мы и есть природа. Мы — энергия всей жизни, которая приняла временную форму думающего, чувствующего человека, а не дерева или цветка. За исключением временной формы мы ничем не отличаемся от матери природы. Как сказал персидский поэт Суфи Руми восемь веков назад, «Мы — и капля, и океан». Часто можно встретить неправильный перевод его цитаты «Вы не капля в океане, вы целый океан в капле», который тоже звучит очень хорошо. В восхитительном документальном фильме «Тайная жизнь волн» показано различие между объектами и процессами. Волны — это временное состояние океана. Они могут быть маленькими или большими, спокойными или бурными, но их форма всегда непостоянна. Они непременно разбиваются о берег, возвращаются к тому, что мы воспринимаем как океан, и затем всё повторяется — от океана к волне, от волны к океану. Когда наш ум называет нечто волной, он воспринимает её как объект. Не потому что волна им является, а потому что уму нужно овеществить происходящее, чтобы добиться уверенности и предсказуемости — Для классифицирующего, конкретизирующего ума волна — это объект, отличный от океана и других объектов. Но та вещь, которую мы называем волной, вовсе и не вещь, это перенос энергии, это процесс. Что если вы тоже процесс? Ум хочет опредметить всё, особенно вас. особенно вашу самоидентификацию, личность, слабости и, в меньшей степени, сильные стороны. Но если приглядеться, то мы увидим, что мы, как и волны, существуем в форме процесса. Разве нет? Мы — это энергия. Наши переживания постоянно находятся в действии, а мысли и чувства — постоянно меняющаяся энергия. Мы с вами процесс, а не объект. Но наш ум — это механическое устройство, которое мыслит крайностями и плоскостями. Он говорит о жизни так, как будто она неизменна, как будто проблемы безнадёжные, а вы безуспешно застряли. Мы никогда не освободимся от линейного повествования ума. Он будет овеществлять всё, что попадается ему на глаза, и никогда не перестанет делать свою работу. Если вы понимаете, как он устроен и кто вы есть на самом деле, то чувствуете себя свободным. Если вы воспринимаете себя как процесс, а не как объект, то видите повсюду непрерывный поток. Как застрявшие вас привычки и чувства выглядят теперь, когда вы воспринимаете себя и свой опыт как процесс, а не объект.